Глава сорок вторая. Как бы мы с Селиной не старались успеть вовремя на занятия Калану Ройсу, но мы всё равно опоздали. Звонок настиг меня с подругой как раз на середине пути нашего следования на тренировочное поле. Все ребята уже разминались, пробегая свои три разминочных круга. Нас встретил ухмыляющийся преподаватель. «Да, Светлова», — протянул он, складывая руки на груди. «Вы снова опоздали на занятие И что же мне с вами делать? Как наказать? А... а а может, не нужно наказание?» Просипела я с шумом, вдыхая и выдыхая воздух из лёгких. «Тяжело восстановить дыхание после быстрого бега до площадки». «Ну как не нужно?» — деланно удивился он, выгибая паровую бровь дугой. «Вы же тогда подумаете, что я мягкий и добрый, что делаю по поблажки? Да что вы, что вы!» тут же замотала руками в знак протеста. «Я так не подумаю, вы злой и жестокий, я ещё безумный и тиранистый, вы... Ой...» Поняла, что ляпнуло что-то не то, совсем-совсем не то, когда вторая бровь Аллана присоединилась к первой, а рот приоткрылся в изумлении. Но алан быстро взял себя в руки. «Вот знаете, Светлова...» Покачав головой, хмыкнул мужчина. «Лучше бы вы вообще ничего не говорили. Знаете, вам как никому подходит высказывание «молчание золота». Вот и я советую вам иной раз промолчать, чем что-либо говорить. Целее будете. А теперь марш пять кругов вокруг тренировочного поля. Ух, взвыло я, чувствую, как от предстоящего забега внутри всё скручивается. Я до поля-то еле добежала, но всё равно опоздала, а тут пять кругов. Рейнарс, вас это тоже касается. Посмотрел на Селину Ройс старший и лучезарно улыбнулся вызвав у нас обеих приступ недовольства. Мы даже зубами заскрипели. И кажется, алан это отчётливо услышал, потому как улыбка его стала довольной и какой-то издевательской. Ну или мне просто так показалось. Но делать нечего, пришлось бежать. И если на пару кругов меня ещё хватило, то вот последующие оказались сущим адом. Лёгкие с непривычки уже порядком горели. Перед глазами плясали мушки, а ноги оттяжелели настолько, словно на них по пудовой гире навесили. На каждую. Хотелось упасть в позе морской звезды и прекратить этот безумный забег. Ну, кто же мне даст-то? «Я всё вижу, Светлова!» Долетел до нас подругой голос этого тирана. «Да чтоб ты лягушкой подавился, Ирод!» Прорычала я чуть слышно, зло глядя на преподавателя. «И всё слышу!» Чуть ли не пропел он, насмешливо глядя в мою сторону. В руках появилась небольшая молния. «Поторопитесь, адептка Светлова!» И получила лёгкий разряд по пятой точке. гадклый кастый Ещё тише добавила я, пытаясь не рухнуть на землю. Ройс старший лишь довольно хмыкнул, ничего не сказав. Не знаю, как добежала последние метры своего безумного и изнурительного забега, но когда закончила, то дышала тяжело и со свистом. Даже голова закружилась. «Да, Светлова...» «Беда у вас с физической подготовкой?» «Ну ничего, время у нас ещё есть!» «Так что сделаю из вас супер-бойца!» Подходя к нам с подругой поближе, заявил этот упырь. Чтоб его консьерж Генри сожрал. Стою, согнувшись пополам, руки уперлись в бедра, дыхание тяжелое-тяжелое, перед глазами все расплывается, ноги дрожат, как сумасшедшие. Хочется упасть и больше не вставать. «Рейнарс молодец!» «Держитесь более достойно, чем ваша подруга!» Похвалил он Селину, чем заслужил ее гневный и фактически ненавидящий взгляд. И не нужно на меня смотреть, Анхарам. Это всё лишь для вашего блага. Остальные адепты, как я успела заметить краем глаза, так же, как и мы с Селиной Волком смотрели на этого вампирюгу. Кажется, в душе каждый из нас его люто ненавидел и хотел прибить, желательно осиновым колом и серебряным наконечником. И чтобы обязательно особо жестоким образом. изверка не преподаватель. Так, хлопнул в ладоши алан Не расслабляемся, встаём в строй. Не теряем драгоценное время на посиделки, полежалки, опиралки и прочую ерунду. Вы сюда на тренировку пришли, а не раскисать речной поярой. Кто не знает, это такая слизнеобразная субстанция, которая вечно ползёт по дну реки и извергает из себя отходы жизнедеятельности. Питается речной травой и такими же слизнями, как и она сама. Фу! Раздались наши дружные голоса, но мы почему-то все разом выпрямились и пошагали в строй. Вот ты молодцы! хихотнул Алан. Так, а теперь попрошу выйти тех, кто автоматически был зачислен в турнир Академии. Кто из вас адепты нашёл свою идеальную команду? Все стояли на месте, а я, кажется, я немного растерялась. Но не ожидала того, что он начнёт занятие с этого. Пяти круговой забег не в счёт. Огляделась по сторонам и сделала шаг вперёд. Ройс-старший медленно перевёл взгляд на меня, и его брови стремительно поползли вверх. Как они ещё волос на голове не задели, не понимаю. Да той скоростью, с какой взлетают брови аланы волосы на его голове уже должно было смести порывом ветра, создаваемым этими самыми бровями. Светлова! Ты чего вышла? Удивился Ройс. Ну так вы же сами сказали, неуверенно начала я. Вы? «Кажется, у него сейчас челюсть на земле окажется». «Ага», — прошептала я, опуская глаза в пол. «Я просто, мне кажется, мямлю я, не зная, куда себя девать от множества взглядов остальных адептов. А Эллинииль Тар-Онтель, это полукровка эльфийская, кажется, и вовсе смотрит на меня с ненавистью и презрением. И вот спрашивается, что я сделала ей такого, чтобы заслужить себе такое отношение?» «А как же...» Кажется, впервые Аллен Ройс не знает, что сказать. Это просто нонсенс. Понимаете, снова сделала я попытку, мне кажется, что произошла банальная ошибка, что нет. Отрицательно мотнул головой вампир. Тут ошибка исключена. Магия Академия не позволит этому произойти. Профессор сжал свой подбородок, прищуриваясь, явно о чём-то задумавшись, после чего поинтересовался. А вы уже знаете, кто ещё состоит с вами в команде? Уже успели познакомиться с ребятами? Нет. Отрицательно мотнула головой. Кроме Дэниела я никого не знаю. Какого Дэниела? Тут же поинтересовался алан даже слегка напрягся всем телом. Ройса? Погоди, ты в одной команде с моим братом? Вот теперь на его лице отразился шок. Самый настоящий шок. Как? Как самая слабая адептка Академии Смерти оказалась в одной команде с одним из сильнейших боевых магов? А мне-то откуда знать? Развела руками в стороны, глядя на преподавателя. «Так...» — начал он пальцами массировать свои виски. «Я пока не могу понять, почему вы, Светлова, в команде. Но раз магия так решила, значит, на то есть причины. Не зря же вы попали в полный состав. Значит, что-то у вас всё же есть. А зачем, чуть слышно, добавил? Ещё бы понять, что именно. Магия не на песчинку. А уже в команде уму непостижимо А я молчу». Слышала его, но всё равно промолчала, потому как полностью разделяла его недоумение. «Мне не место на турнире. не место ладно встаньте в строй, адептка!» Уже довольно громко произнёс алан отнимая пальцы от висков. «Так, теперь прошу сделать шаг вперёд тех, у кого недобор в команде». Вышли девять человек, в том числе и Кайл. «Так, понятно. Дэнванд, — обратился он к парню, — кого не хватает у вас в команде?» профессор Тут же ответил он, вытянувшись в струнку и серьёзно глядя на профессора. «Хорошо», — кивнул Аллан. «Эйвард?» «Целителя, профессор Ройс». Отозвался симпатичный парень с факультета некромантии. Высокий, худой, бледноватый, с тёмными глазами и чуть заострённым носом. «Ясно». «Лейварн?» «Некроманта, как и у Денванда». Сделав полшага вперёд, ответила миловидная девушка с факультета целителей. «Понятно». Поджав губы, произнёс Ройс. «Хорошо». алан ненадолго призадумался, почесав гладко выбритый подбородок, после чего объявил. «Итак, адепты, слушайте все внимательно, все без исключения. У кого недобор в команде, приходят завтра сюда после занятий. Проведём отбор и укомплектуем оставшиеся две команды». «Две?» — задал вопрос один из адептов. «Да, именно что две». Как вы все помните, в турнире могут участвовать всего лишь три команды от одной академии. А так как у нас сформировалось аж целых девять неполных команд, придется кого-то отсеивать. Будем проводить отбор, чтобы укомплектовать в более сильную и подходящую по дару команду. Одна у нас уже имеется. Было бы куда проще, если бы при моем первом вопросе вперед вышли три адепта. Но вышла лишь одна Светлова. А это означает, что я команда в полном составе. Все почему-то недовольно покосились в мою сторону. Ну, кроме Селины, Кайла и самого профессора. А у полукровки Эллинииль лицо аж перекосило. Того и гляди, сейчас бросится на меня и вцепится когтями в мои волосы. От представленной картины меня всё передёрнуло. «Так, а насчёт тебя, Светлова?» Прервал мои невесёлые думки Ройс-старший. «Жду сегодня после пятого урока в этом же месте». «Зачем?» Выпучив глаза от удивления, начала заикаться я. «Будешь со своей командой знакомиться?» — хмыкнул мужчина, насмешливо глядя на меня. «А теперь, уважаемые адепты, приступим к обычной тренировке. Упор лёжа принять. Девушкам тридцать раз отжаться, парням восемьдесят. Чего стоим, кого ждём, выполнять!» И мы все, дружно взвыв, принялись выполнять его команду. К концу занятий мне уже хотелось просто упасть замертво. Сил не осталось совершенно. «Итак, адепты!» Сегодня и в последующие дни мы не будем восстанавливать силы магии, это ни к чему. Тем самым ваш организм, получив порцию стресса, начнет становиться более выносливым. А это значит, что каждое последующее занятие будет даваться вам все легче и легче, пока те же 3-5 кругов не покажутся легкой прогулкой по берегу реки в лесах и лория. Как бы сейчас сложно вам не было, советую этот непростой для вас период просто перетерпеть. А на сегодня занятия окончены, можете расходиться. И стоило ему закончить свою речь, как произвенел звонок, возвещая о завершении трёхчасовой тренировки. Господи, Аллан нас просто загонял. Отжимания, приседания, прыжки с места в длину, бёрби. Ну, это на мой манер земной, у них же это называется сарбе. Приседания, выпрыгивание вверх и хлопок над головой в ладоши. Вышагивание с приседанием, а после этого всего ещё и тренировка на деревянных мечах. У меня и так руки уже хотели отвалиться, но меч меня просто добил. Все мышцы не кричали, а вопили, как ненормальные. Болело, казалось, абсолютно всё. Стискивая зубы, чтобы не взвыть, медленно поплелась с тренировочного поля вместе с остальными адептами. Нужно смыть с себя весь пот и пыль, затем, переодевшись в ученическую форму, отправиться к себе в комнату. Возможно, даже вздремнуть успею до того, как завершится пятый урок. Всё-таки в моём свободном распоряжении оставалось целых шесть часов. «Но либо где-то я сильно накосячила, либо нагрешила, потому как моим планам не суждено было сбыться». алан окликнул меня. адепка Светлова, задержитесь». «Честное слово, хотелось заорать благим матом. Реально. Ну что ещё этому извергу-тренеру от меня понадобилось? Что я им плохого сделала?» Горестно, выдохнув, повернулась к нему и, вымученно улыбнувшись, ответила. «Слушаю вас, профессор Ройс». «Подойдите», — попросил он. «Да какой? Подойдите, я же ноги еле переставляю». Но всё равно, скрежеща зубами, сделала, что он просил. Краем глаза заметила, как недобро покосилась в мою сторону полукровка, последняя покидая площадку для тренировки. И вот когда мы оказались наедине с этим вампиром, он произнёс, «Дарина». «Ого! А чё это он ко мне по имени? Весь день светлого то, светлого всё а тут Дарина». Мне даже не по себе стало от его обращения. Даже страшно предположить, что ему от меня понадобилось. Паниковать уже можно или пока повременить? Еле заставив себя не дрожать всем телом от перенапряжения, замерла, ожидая, что этот кровопийца скажет дальше. Мы с вами фактически не знакомы? Ага, мягко сказано. Будь моя воля, я бы вообще не знала вас и никогда не встречала бы на своём пути. Вы же вампир, тиран и деспот. Нельзя так измываться над бедными адептами. Ну, вслух, разумеется, ничего из этого не говорю. Молчу и жду продолжения новые вы, насколько я успел заметить, стали очень дороги моему младшему брату. Недавно он мне заявил, что вы для него стали сестрой. Не по крови, но по духу. Я, если честно, так до конца и не понял. Смотрю на него, а поджилки начинают трястись всё сильнее и сильнее, потому что замечаю у него кончики острых зубов во рту, а в глазах загораются недобрые красноватые огоньки. Жуть! Вот как слопать мне сейчас вместо аперитива, и поминай, как звали. «Не знаю, что за игру вы затеяли с моим братом, но если я узнаю, что он каким-либо образом пострадал от ваших... он сделал паузу... действий, то я не буду к вам добр так же, как и сейчас. Мы с вами будем говорить уже совершенно иначе и не в этом месте». «Я понятно объясняю?» Закивала головой точно болванчик, в виде как стремительно удлиняются его белоснежные клыки. «Мамочки, он меня сейчас сожрёт». «Вот и замечательно». «Не разочаруйте меня, Дарина. Не советую. За брата я убью любого. И мне будет абсолютно поливать, кто передо мной. Демон, правитель Эйроса или маленькая хрупкая девушка с зелеными глазками?» «Поняла?» — пропищала я, вжимая голову в плечи. «Страшно. Вот серьёзно. Он говорит спокойно и почти равнодушно, а у меня кровь в жилах застыла». И вот никогда бы не подумала, что этот улыбчивый, веселый и по-доброму он насмехающийся мужчина может оказаться столь ужасающим, подавляющим и внушающим настоящий ужас. Вот и умница. Улыбнулся он, обнажая белоснежную улыбку, только теперь без клыков. И не забудьте Светлова. Снова перешел он на официальный тон. Жду вас сегодня после пятого урока. Будете знакомиться со своей новой командой, с которой вам предстоит контактировать каждый день в течение года а то и того больше, там уж как судьба распорядится. «А теперь ступайте». Кивнула, повернувшись от мужчины в противоположную сторону и на негнущихся ногах пошла к выходу. «Чёрт, после его слов я напрочь забыла об усталости. Сейчас главное поскорее добраться до своей комнаты. Там и приведу себя в должный порядок. А форма... Чёрт, с ней позже заберу, лишь бы поскорее оказаться в безопасности».